5. Багровые сумерки. Киск открыл глаза. Раскинув руки в стороны, он лежал на спине. Над ним было багровое сумеречное небо, расчерченное неровными полосами более тёмных тонов. На небе не было ни солнца, ни облаков. Неподвижное и низкое, оно казалось нарисованным поверх холста, растянутого на гигантской рамке. Пришёл в себя, Киск рывком поднялся на ноги. Неподалёку, опираясь на отставленную в сторону руку, сидел человек. Ивасуко роста плотно сложенный с короткой стрижкой. Он смотрел на Кийска добродушно улыбаясь. Одет он был в серую полевую форму отряда галактической разведки, но на нагрудном кармане куртки была пришита узкая полоска жёлтой материи, на которой значилось имя владельца Ива Кийск. "Ну как ощущение? Не двигайся с места", спросил Кийска двойник. Странно, но то, что перед ним был его двойник, а не кто-либо другой, вместо того чтобы напугать Кийска, подействовало на него успокаивающе. Если бы двойник находился здесь для того, чтобы расправиться с ним, то мог бы легко сделать это, пока он был без сознания. Не рассчитывай меня удивить, сказал Киск. С своих двойников мне уже доводилось видеть. Двойник ничего не ответил. Киск провёл рукой по груди. Одет он был точно так же, как и двойник, в серую полевую форму. На поясе висел нож. Ни на теле, ни на одежде не было никаких следов пребывания в яме синего слизня. Это ты вытащил меня из ямы, спросил Киску двойника. Я ответил тот. Можешь не волноваться, общение с синим слизнем не оставило на тебе никаких следов. То, что произошло, было даже не мнимой реальностью локуса, а только твоим воспоминанием о том, что когда-то произошло на колгоде. А ты из-зат откуда неособо дружелюбно поинтересовался кийск. По-видимому, лабиринт решил продублировать твое сознание для того, чтобы тебе было не слишком одиноко в этом странном мире. Ты хочешь сказать, что будешь мне помогать? Я здесь с той же целью, что и ты, двойник поднялся на ноги. Пока ты отдыхал после схватки со слизнем, я уже успел немного осмотреться. Ума не приложу, с чего начинать. Может быть, у тебя есть какие-нибудь идеи? Киск посмотрел по сторонам. Во все стороны расстилалась бурая каменистая поверхность. Местами её плоской однообразии нарушали вросшие в землю скальные обломки с острыми зазубренными вершинами, кое-где торчали чахлые кусты, похожие на воткнутые в землю метёлки, давно отслужившие свой срок. Слева у горизонта поднимались горы, какие-то нереально плоские, как и небо, словно нарисованные на заднике театральной сцены. Посмотрев за спину, Киевскую, видел дома этажа в 3. До него было довольно далеко, и рассмотреть какие-нибудь детали, кроме двухскатной черепичной крыши, было невозможно. Кроме того, что весь пейзаж был совершенно неподвижным и выглядел как небрежно выполненная декорация, странным казалось и то, что небо вдоль всей окружности горизонта имеет абсолютно одинаковую тональность окраски, так что невозможно было определить, в каком месте опустилось или же напротив только собирается подняться светило. Весёленькое место, мрачно произнёс Кийск. И не говори, согласился с ним Двойник. Так что же мы будем делать? Я не знаю не больше твоего, пожал плечами Двойник. Людь здесь есть? Я пока ещё никого не видел, тогда пойдём к дому, сказал киск. Давай попробуем, не стал спорить двойник. Только что-то мне не очень верится в то, что в таком мрачном месте могут жить люди. Если есть дом, то кто-то же его построил, возразил киск. Не забывай, что мы в сети локуса. То, что кажется нам домом, на деле может быть чем-то иным. Но ведь мы оба, видимо, один и тот же дом. только потому, что мы с тобой фактически один и тот же человек с идентичным восприятием и одинаковой фантазией. Но поскольку всё же надо что-то делать, давай будем считать, что мы идём к дому. Около часа они шагали по направлению к дому, сворачивая ненадолго с прямого пути только для того, чтобы обогнуть встречающиеся на пути скальные обломки. Время от времени они обменивались короткими односложными замечаниями, имеющими отношение главным образом к впечатлениям от раскинувшегося во все стороны бесконечного ландшафта. обоим место не нравилось, поэтому мрачные однообразие и неподвижность окружающего пейзажа ни на мгновение не усыпляли их бдительность. Неожиданно двойник остановился. "Послушай-ка", сказал он. "Мы идём уже около часа, а до дома всё так же далеко, как и в начале пути, и свет вокруг нас всё такой же. Такое впечатление, что здесь не бывает ни ночи, ни дня, а одни только бесконечные сумерки". "Ну и что с того?" не понял Киска. "Это же локус мэр иллюзии". Мир, существующий в сети локуса, выглядит иллюзорным только для стороннего наблюдателя. Для тех, кто в нем живет, он так же реален, как и любой другой, с той лишь разницей, что в нем действуют иные законы. Ну и что ты хочешь этим сказать? Ничего, кроме того, что мы оказались в краю вечных сумерек. А дом? Дом, несомненно, существует, но для того, чтобы попасть в него, надо действовать как-то иначе, не так прямолинейно. Может быть, идти в противоположную от него сторону? Это можно блуждать целую вечность. Но почему, собственно, мы решили, что дом этот то, что мы ищем? Потому что ничего другого вокруг вообще нет. Слева от них, откуда-то из-за скал к багровому небу взлетела зелёная ракета. Шипением прочертив крутую дугу и достигнув апогея, она взорвалась с треском, рассыпалась на сотню сверкающих искр и погасла, оставив после себя плотный дымный след, медленно расплывающийся в безветренной атмосфере. "Это ещё что такое?" удивлённо спросил двойник. «Салют в честь нашего прибытия», — мрачно пошутил Киск. «Думаешь, стоит сходить и посмотреть, кто его дает?» Лукаво прищурившись, поинтересовался двойник. «Зачем спрашивать, если мы с тобой думаем одинаково?» — пожал плечами Киск. Они повернули в сторону, где в небе все еще висела поблекшая дымная полоса. Киск то и дело поглядал на странный дом, оказавшийся теперь по правую руку от них. Здание словно бы двигалось параллельным с ними курсом, все время оставаясь на одном и том же удалении. Иногда, когда каменные громады не закрывали обзор, Киску казалось, что он видит большое парадное крыльцо со стеклянной дверью и даже какую-то вывеску над ними. Но стоило ему только остановиться, чтобы получше разглядеть увиденное, как дом моментально превращался в серый безликий кирпич, контуры которого расплывались, словно здание погружалось в густое облако пара. Когда Киск поделился своими наблюдениями со спутником, тот сказал, что с ним происходит то же самое. Минут через десять «Багровые сумерки» разорвала еще одна ракета, взлетевшая к небу. На этот раз место ее старта явно находилось где-то неподалеку. «На этом направлении нам, похоже, скоро удастся достигнуть цели», — сказал, посмотрев на киск и двойник. «Хотелось бы в это верить», — не очень уверенно ответил киск. Попетляв еще пару минут между остроконечных каменных глыб, они вышли на открытое пространство — Не вдали от них, компактной группы стояло несколько небольших сборных домиков с открытыми верандами и плоскими крышами. В окнах домов горел свет, откуда доносилась негромкая музыка. Не вдали от крайнего домика, забравшись на большой, покрытый неровными синеватыми пятнами лишайника валун, стоял человек. Вытянувшись во весь рост и приставив к глазам большой полевой бинокль, он внимательно осматривал окрестности. Глядел он при этом в сторону противоположную той, откуда приближались гости. Человек был высокий и худой. Цветная пляжная распашонка висела на нем, как на палке, а худые ноги с условатыми коленями, как два сучка, торчали из штанин таких же пестрых, как рубашка-шорт. Ступни его прикрывали широкие сандалии на тоненьких ремешках. Что совершенно не вязалось с пляжным костюмом незнакомца, так это стальная армейская каска, обтянутая маскировочной сеткой, надетая на голову. Подойдя ближе, киск увидел еще и карабин, стоявший прислойным к валуну. Двойник взял карабин в руки и открыл затвор. В патроннике находился боевой патрон. Долговязый, стоявший на камне, вздрогнул от звука щелкнувшего затвора и, едва не выронив из рук бинокль, обернулся. Увидев близнецов, он облегченно выдохнул. «Ну, наконец-то!» – произнес он очень высоким писклявым голосом. «Мы уже начали бояться, что вы заблудились!»